Он надел новую куртку. У неё был один рукав. Олег иногда удивлялся, как человек может обходиться без руки. Почти всё старый делал так, словно не был инвалидом. Когда в следующий раз пойдёшь на корабль, сказал он, глядя, как Олег наливает из лохани похлёбку. Обязательно принеси мне бумаги. Это была роковая ошибка. что ты взял так мало бумаги? Я знаю. Этот упрёк Олег слышал уже много раз. Пока бумаги у нас совсем не было, продолжал старый мы, отлично без неё перебивались. А мы устроили бумажный пир? Я сам виноват. Я даже детям в школе давал листки, чтобы они писали сочинения. Но можно ли меня за это упрекнуть? Нет. Нельзя.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 интуиция, сказал Олег лениво. От горячей похлёбки тянуло в сон. Они сегодня кончили вытачивать металлические части для мельницы, чтобы с теплом поставить её на ручье. Из-за этой мельницы Олег запустил занятия электроникой, только перед сном он успевал прочесть параграф в учебнике и утром до работы ответить его Сергееву. В следующий раз, сказал Олег, притащим с корабля целый воз добра. Я ж не думал, что всё так быстро исчезнет. Оно не исчезло. Оно рассосалось на нужды посёлка, сказал старый. И почти половина ушла к Эгле и Сергееву, сказала мать, и непонятно было, довольна она этим или осуждает Эгли и Сергеева. Ещё бы, сказал Олег. У Сергеева мастерская, он всё делает. Аэгли лечит. Я ей даже микроскоп отдал на время, сказал старый. Он был горд своей жертвой.